Рафинадная фраза таяла на дне очередного воспоминания. Его передразнивали, его показывали. Это было нетрудно. Характерно подчеркнутая артикуляция, легкое пришептывание, вскинутые брови и руки. Вот и ЮА. Тот, кто хоть раз видел Завадского, узнает его даже по самому приблизительному показу. Даже если не видел его самого – а лишь эти актерские показы. Ирину Вульф называли его правой рукой, и мне доставляет особое удовольствие привести тут ее изящное, способное кому-то показаться нелицеприятным, а на самом-то деле такое почетное театральное прозвище «Кобра». По-моему, замечательно. Скрученные в тугие кольца, готовящиеся к прыжку, кобра, охраняющая свое театральное гнездо старуха, кобра, и Любочка оказалась в этом гнезде среди своих. Это было еще то время, когда понятие «свой круг» не отзывалось с снобизмом. Хотя бы потому, что круг, к которому принадлежали три эти женщины, стремительно сужался, заключая в себя скорее общность прошлого, чем настоящего. А настоящим Происходящим, текущим они говорили редко и почти всегда с той недоуменно-брезгливой интонацией, с какой вспоминают долгий и кошмарный сон. Явь сотворялась из их общения, хотя они могли подолгу не видеться и казалось не участвовать в событиях, происходящих друг у друга. Явью становились экспромты и анекдоты, смех это маленькое, почему-то удивительному определению затерянная в мире обезьянка истины. Ирина Сергеевна, разъехавшись в 48-м с Раневской, перебралась с матерью в двухэтажный коттедж на Хорошевке, построенный пленными немцами с расчетом на четыре семьи. А Раневская осталась в центре, в коммуналке одного из домов Старопьеминовского переулка. С этой комнатой с застекленным эркером, выходящим в стену соседнего дома, невероятно темной, с постоянно горевшим желтоватым торшером, связаны рассказы о всевозможных домашних работницах Раневской. Самой колоритной была мужеподобная Лиза. Внешне она напоминала Петра I. Раневская так ее и называла. В бытовых вопросах, Она могла быть по-царски решительна и предприимчива. Ее требовательный украинский говорок слышался из передней, когда она звонила по телефону. Это дезинфекция, с вами, говорит народная артистка Раневская. У чем дело? Мне заели клопки. Однако в сфере личных дел... Она страдала излишней эксцентрикой. Фаина Георгиевна не раз показывала Орловой и Ирине Сергеевне, как Лиза, готовясь к свиданию, обзванивает подруг. «Маня, в тебе бусы есть? Нет, пока. Мура, в тебе бусы есть? Нет, пока. И так до бесконечности». «Зачем тебе бусы?» – спрашивала Раневская. «А чтоб кавалеру было шо крутить, пока мы у кино сидим», – отвечала Лиза. В один из визитов Орловой эта Лиза едва не довела свою хозяйку до инфаркта. Орлову появилась благоухающая в черной норковой шубе, которую оставила в передней, не догадываясь, какая сложная комбинация затевается у нее за спиной. Лиза, между тем, вызвала Раневскую и упросила дать ей хотя бы на полчаса это роскошное изделие, с помощью которого она рассчитывала произвести впечатление на жениха, на свидание с которым и направлялась. Раневская разрешила, и Лиза, еле втиснувшись в орловскую шубу, скрылась. Прошло около часа. Орлова поднялась уходить. Раневская, осторожно маневрируя, перекрыла подступы к двери. Лиза не появлялась. На часах было около шести вечера. «А вдруг у нее спектакль?» — в ужасе подумала Фаина Георгиевна, глядя на все более каменевшую, но не подававшую вида Орлову. Положение становилось совершенно диким. «Любушка!» — внезапно вскрикнула Раневская, уловив слабое движение своей гости в сторону двери. Как я вас понимаю, меня в свое время заездил концертами Абдулов. Он чудный, чудный. Знаете, во время гастролей мы обычно ужинали у меня в номере. Когда Абдулов уходил, я вспоминала его рассказы и хохотала, как филин в ночи, пугая горничную. Осип Наумович уверял, что наши ночные беседы